Глава четвертая. Смотри, Мария, дождь закончился. Отлокированные водой автомобили стояли в лужах, где пузырились последние капли. Мария поежилась, как будто кто-то специально включил дождь и теперь неожиданно выключил. И вдруг Мария как-то сразу во всем теле от головы до пят резко почувствовала усталость. Ну почему? Почему, спрашивала она себя, она все еще старается удержать связь с реальным миром? Ведь это ошибка. Может, лучше покориться и, наконец, согласиться на предложенный плывущим городом сценарий. Куда мы едем? На пристани белел маленький пароходик. Догадайся, с трех раз. Они подошли к кассе. Give me, please, two tickets to the cemetery. One way or сухо уточнил из окошка простуженный голос. Only one way, please. Мария рассмеялась первой. Два билета на кладбище только в одну сторону. Звучит на грани абсурда. Я имел в виду вернемся другим путем, но, согласись, получилось неплохо. Для классического триллера сгодится. Запыхавшись от смеха, взобрались на крепкую аккуратную палубу. Проходик величественно тронулся с торжественностью, подобающей судну, переплавляющему души через воды стикса. Не прошло и получаса, а они уже стояли в абсолютной тишине на берегу острова Сан-Микеле, венецианского кладбища. Пароходик отчалил, неминуемо удаляясь. Огромные тяжелые ворота кладбища невольно будили образ врат, за которыми нет возврата к мирской жизни. М да, Мария потерла вмиг озябшие руки. А мы не погорячились, когда опросили билет в одну сторону? Шутка о чего то не показалась такой уж забавной. Они вошли в город мертвых. Монументальное католическое кладбище, и нельзя было назвать иначе. Дороги улицы, выложенные по всем законам городского строительства, расчерчивали остров на кварталы усопших. Были здесь и широкие проспекты, и тихие аллеи заботливо расставленными скамейками. По обе стороны от них огромные склепы дома, где каждому родственнику найдется место. И только... Сверхмеры ухоженные дворики с их двухметровыми памятниками, искусственными цветами, служили напоминанием, что жители никогда не нарушат своими голосами многовековой тишины. «Ну, теперь все поняла?» «Угу», — ответила Мария. «Здесь похоронен Бродский, верно?» «Ну, просто умница. А еще дягелев и Стравинский». Только я не знаю, как мы их найдем. Ни табличек, ни надписей, ничего. Давай попробуем. Как-нибудь набредем. Но прошел час, а затем и второй, а их поиски все не приводили к успеху. Слушай, так мы долго будем блуждать. Василий посмотрел на часы. Близилось время закрытия кладбища. Пора включать логику. Ты хочешь сказать, что мы не там ищем? Но здесь точно должны быть другие кварталы в этом городе мертвых. Предположения оказались верны. Одна из дорог вывела их к следующим воротам, не таким величественным, как первые, поменьше, со скромно притулившейся табличкой «Греческое кладбище». «Греция — это Византия», — вслух размышляла Мария. «Православие пришло из Византии, значит, это здесь. Логично?» Греческое кладбище выглядело несравненно беднее заброшения католического. Трава остелилась под ногами, без церемонов взбиралась на кое-как засыпанные могилки-холмики. Колючие кустарники, разросшиеся в отсутствии ножниц садовника, обнимали покосившиеся кресты. Здесь не было высоких памятников, подстриженных газонов, ухоженных гладких могил, Кое-где беспорядочно яркими мазками кисти спешащего художника лежали увидающие цветы. У дальней ограды Василий нашел две скромные насыпи — могилы Дягилева и Стравинского. Недалеко в зарослях, порастая зеленым мхом, бесприютно валялся одинокий столбик. «Графиня Мусина Пушкина», — прочитала Мария. «Боже мой!» Мы никому не нужны здесь, на чужой земле, ни живые, ни мертвые. Не расстраивайся, все объясняется легко. Католические монашки-бенедиктинки ухаживают за католической частью кладбища, это входит в их обязанности, остальное не в их епархии. И сразу возникшая была оторопь от этой бедности, которую невозможно даже назвать хоть сколько-нибудь чистой и скромной, от этой болезни на острой заброшенности, отчаянной беспризорности, исчезла. На ее место медленно пришло успокоение. Да, так и должно все быть. Трава, деревянные кресты, запустение. Чистенькое католическое кладбище с его помпезной торжественностью, Город амбиций живых, а мертвым им ничего не надо. Здесь все честнее, роднее даже. Прошли дальше, натолкнулись на беспризорный могильный камень. С надписью «До свидания» и больше ничего, ни имени, ни дат жизни. Такое вот «до свидания» из другого мира. Мол, не отчаивайтесь, ребята, вы тоже здесь скоро будете. Мария, слушай, мы никогда ее не найдем. Мы обошли весь остров вдоль и поперек, скоро четыре. Мы точно заночуем на кладбище. Подожди, смотри, вот указатель, «евангелийское кладбище», Это может быть тем, что мы ищем. Пойдем. Все-таки он жил в Америке. Точно, мы рядом. Я чувствую. Осталось немного. Окей, тогда расходимся. Кто первый найдет, крикнет. Договорились? Евангелистское кладбище не слишком отличалось от греческого. Здесь тоже царило полное запустение. Мария пошла от ворот налево. «Цветы!» — рассуждала она. — Ну, точно. Католики несут искусственные, а наши русские принесут живые. Нужно искать живые цветы. Вдали показался холм, усыпанный букетиками тюльпанчиков и роз. Подошла. Русский поэт Иосиф Бродский. Присела, позвала Василия. Не чувствовалось в этом странном месте трагедии смерти да и вообще трагедии. Оставленные Бродскому чекушка водки, бутылочка виски, сигареты. Все говорила, каждый здесь у него в гостях. Хозяин принимает допоздна, в любое время года. В небольшой тарелочке скопились визитки от всех, проделавших этот путь. «Нашла?» «Я был уверен, ты найдешь». Василий стоял у нее за плечом. «Ну надо же, смотри!» Чекушка, сигареты. Мария вытащила из пачки сигарету и тоже положила рядом с другими на каменную приступку. «Ну, посиди, посиди, покури с ним». «С ушедшими все говорят на «ты». Почему здесь?» «Почему именно здесь, в Венеции, ты наказал похоронить себя?» «Какую свою гармонию ты искал?» И можно ли найти ее, обрести заветное счастье потом, после смерти? «Венеция для него была своего рода Африкой», — пробормотала она. «Может быть». Василий опустился рядом с ней на корточке, закурил. «Его эссе о Венеции очень личное». В одном интервью он как-то сказал, что человек в определенном возрасте становится некой сущностью. И с этого момента она, сущность, начинает перемещаться с места на место в поисках представления о вечности. Может, в Венеции он ее, наконец, обрел? «Угу. Мария, алло, опять улетела?» Не знаю, что со мной. Всего так много. Ты, Гуэра, Венеция, Бродский, вода. Меня тащит куда-то. Счастье на грани катастрофы. Его переживать так же трудно, как и горе. Надо отдохнуть, что ли. Как-то отойти в сторону. Что называется невыносимая легкость бытия? Помолчала... Снова задумалась. А его описание Венеции, ты знаешь, да, оно действительно похоже на прикосновение к вечности. Весь следующий день снова шел дождь. Поздно вечером площадь Сан-Марко была погружена в воду, напоминая огражденное галереями небольшое озеро в котором отражается изящная колокольня. Мостки-дорожки соединяли между собой знаменитые кафетерии Европы. Флориан, Лавена, Куарди. Здесь, на старых изогнутых стульях под звуки классической музыки в исполнении духового оркестра, одинокие посетители наслаждались горячим кофе, как когда-то. Быть может, даже на этом самом месте – Неспешно пили кофе и Байрон, и Хемингуэй. Резиновые сапоги были у всех. У невозмутимых официантов в безупречных смокингах, у одиноких пар, бредущих по деревянным настилам, у редких в этот час любителей кофе. Мария и Василий последними покинули закрывающуюся кафешку. Выраженные фантастической красотой, молча брели через площадь, и как будто для них духовой оркестр на прощание заиграл вальс Шостаковича. Подхваченная музыкой площадь словно сдвинулась и вдруг закружилась. Раз, два, три, раз, два, три. Отраженные в воде звезды, колонны, купол собора, все подчинилось этому ритму. Хозяева кафе, понимающе улыбались, глядя на танцующую в воде пару – Мужчину и женщину, не выдержавших напора городских декораций. Мария закрыла глаза и отдалась ощущению счастья. Мелькали улочки, мансарды, кладбище, антикварный магазин. Что-то темное, покрытое трещинками, надвигалось, постепенно принимая форму зеркала. Звуки вальса смешались с криками, плачем. «Выстрел!» Мария испуганно распахнула глаза. На полу, в луже крови, распростертое тело. Двое мужчин в масках склонились над ним. У стены в страхе отпрянувшие люди. «Зачем?» — услышала Мария собственный разом охрипший голос. «Это же мирные люди!» — перешла на крик. «Они не виноваты!» «Заткнись!» Перед глазами мелькнул автомат. «Заткнись!» «Никакой паники!» «Никого не тронем. Если не будут дергаться, этот дернулся!» Мария сжала кулаки. Сердце бешено колотило по ребрам. «Надо замереть, не шевелиться. Главное, ничем не выдать свой страх». Нет, не страх даже, панический ужас. «Хочешь всех спасти? Молчи и жди переговоров!» Бас террориста с силой вжимал ее в стену. «Все поняла!» Она кивнула. Все чувства и эмоции хлынули разом и затопили ее. Усталость, бешенство, ненависть. Она закрыла глаза, чтобы никто не успел понять, как она ненавидит всех. Себя за беспомощность, их за пролитую кровь.